Глава 16. Я решила не подавать виду, словно даже не заметила ничего. Мало ли, что он имел в виду. Я отвела глаза, стараясь не смотреть на Лоренца. Так было намного проще. Неизвестно, что я могла увидеть. От холодной презрительной издевки, да. А вот о последнем даже и думать не хотелось. Внутри что-то запротестовало, а я поняла, что проснулись чувства, которые хозяйка испытывала к родственникам. «Теперь я точно уверен, что последствий не будет». Все так же небрежно бросил Лоренс, осматривая руку со всех сторон. Он отпустил мою руку, а я тут же подобрала ее поближе к себе. «Иди, если что не так, стучись. Дальше я уберу сам». «Даже убрать нормально не можешь!» Тво, Фыркнул Лоренс. А я выдохнула с каким-то облегчением. Чувство неловкости заставляло нервно теребить фартук. Я удивленно посмотрела на грязную воду, на швабру, а потом пожала плечами и направилась в сторону двери. Я спешно вышла и пошла по коридору, вдыхая запахи чужого дома. «Госпожа!» Послышался голос и шаги за спиной. Ко мне шла Сара, звеня посудой, осматриваясь. «Я несу вам обед», – произнесла Сара, показывая поднос. «Хорошо, только на чердак», – произнесла я, все еще чувствуя волнение. «На чердаке я чувствовала себя в большей безопасности, чем в доме. К тому же муж может нагрянуть в любой момент». Я обернулась на дверь, а потом поднялась по лестнице, пропуская Сару на свой чердак. «Я принесла вам одеяло и подушку», — отчиталась Сара. «Я нашла их в одной кладовке и подумала, что вам будет намного удобней. Вы же привыкли спать на перинах, только они сыростью пахнут немного. А к вашему брату не ходите», — мне Грета рассказывала. «Она служит здесь намного дольше моего». Одна девушка, служанка, зашла к нему, а потом она была уже не девушкой. Я чуть не поперхнулась. «В смысле?» — округлила я глаза. «У нее усы выросли», — заметила Сара таинственным полушепотом. «Как у кавалериста, а потом к утру борода. И какая она после этого девица?» И замуж ее никто не взял, хоть и преданная ей хозяйка выделила. Негоже, чтобы у жены борода была гуще, чем у мужа. Мужья от этого чахнуть начинают и грустить. А, подняла брови я. А кто ж там тогда прибирает? Он сам. Я видела, что есть магия, которая делает вот так. Сара отошла на несколько шагов и взмахнула рукой, и тут же все попрыгала на место он еще раз так делал». «Если Лорен смог прибраться сам, то зачем звал меня? Может, просто посмотреть, что получилось?» Я прислушалась, вроде бы тихо. Я принялась за обед, как вдруг послышался стук кареты. Паника накатила на меня, а я бросилась к окну. Выглянув в слуховое окошечко, я видела, как карета подкатывается к дому. Но кто из нее выходил, я не разглядела. Зато чувствовала непередаваемый страх. Теперь каждое движение под окнами вызывало у меня страх и волнение. А вдруг это муж? «Это миссис Браунсворд», — сообщила шепотом Сара. «Она приехала к вашей мачехе. Я не стала подслушивать, потому что дверь приоткрыта. Сара!» Послышался требовательный голос мачехи. Сара закрыла дверь, громко сбегая по ступеням. Оставшись в одиночестве, я чувствовала, как мне уже чудились стражники, которые вытаскивают меня из дома. Чудилось, что кто-то идет на чердак. Если днем все было еще терпимо, то как только наступал вечер, я чувствовала, как нарастает паника. Любой шорох заставлял меня бросаться к окну, где горел тусклым светом старый фонарь, освещая крыльцо и подъезды к нему. Так прошел еще один день. Отрезая ножницами нитку, я чинила и укрепляла старинные кружева, радуясь, что мне есть чем заняться. Иначе бы я сошла с ума. Вечером, лежа на кровати, я нервно ворочалась. Засыпала я не больше, чем на полчаса, а потом резко просыпалась. Мне казалось, что где-то гремит карета. Я припадала к щели и всматривалась в темноту. Мне снилось, как дом обыскивают, как меня волоком тащат обратно к мужу. Я снова просыпалась и не сразу понимала, что это сон. И так до самого утра. В ушате отмокало мачехино платье. Еще немного, и оно станет таким, как прежде. Утром я сидела на чердаке, боясь показаться внизу. Нервы были на пределе, когда я слышала хоть что-то похожее на лязганье кареты и топот лошадей. Мне начинало чудиться, что стоит мне спуститься с чердака, как заявится генерал. «Это миссис Биглертон», — полушепотом предупреждала Сарра. И только тогда я могла выдохнуть. Время шло, а я вся извелась. Так почти безвылазно прошел еще один день. И еще один. Ночью я почти не спала. Мне вдруг стало страшно, что я всю жизнь проживу на этом чердаке. Докачусь до паранойи и... Действительно, сойду с ума, санедаемая страхом. Спрятав лицо в руках, я решила. «Все, хватит с меня». Отплакалась и отбоялась. И впервые за все это время я осмелилась спуститься. Прошла уже целая неделя. Я утешала себя мыслью, что я бы на месте генерала поискала себе другую жену. И, быть может, он уже стоит у короля и требует развода. И скоро, вот-вот, новость о разводе облетит все графство». Эта мысль, словно спасительная соломинка, заставляла меня хвататься за нее. Мачеха тщательно пыталась отследить по сплетням перемещения моего мужа. И сейчас она при помощи сплетен направила его в Кейтаун, где якобы проживают мои дальние родственники. Дракон с момента моей пропажи так и не появлялся у себя дома. Был ли он у короля, мачехе было неизвестно. И она тщательно трясла сплетниц, щедро поила их чаем, улыбалась им улыбкой анаконды, чтобы выудить последние сплетни и слухи. Потом я немного осмелела и решила выйти в сад за домом. Первые шаги давались мне тяжело. Мне казалось, что меня вот-вот кто-то увидит, но ничего не случалось. Сад располагался на заднем дворе, напоминал глухие дебри. Но даже в разросшихся розах, одичавших вишнях, я находила особую прелесть. Пушистый шмель копался в цветке. Рядом жужжали такие же. «Сомневаюсь, что вид служанки, которая копается в саду, вызовет у кого-то подозрение. К тому же с той стороны к дому нет подъездов. Если что, я пошлю кого-нибудь, чтобы тебя предупредить», — заметила мачеха. «Лоренс, принеси какие-нибудь семена». Денег на садовника у мачехи не было, и я с радостью решила заняться тем, чем любила заниматься у себя в поместье. Это сильно отвлекало от грустных мыслей. Мне повезло, насколько может повезти. Я увидела его на мгновение раньше, чем он меня. От неожиданности я вздрогнула, выронив горсть сорняков из рук. Передо мной стоял мой муж».